Глава шестая походы предпринимал он отчасти по собственному желанию, отчасти по необходимости. По собственному желанию против хаттов. По необходимости один поход против сарматов, которые уничтожили его легион с легатом, и два похода против докийцев, которые в первый раз разбили консуляра Оппия Сабина, а во второй раз начальника притарианцев Корнелия Фуска, предводителя в войне против них. Примечание. Поход против хаттов был предпринят в защиту хирургского вождя Хариомера, изданного хаттами римского ставленника. Хотя решительного сражения не произошло. Поход был успешен. К империи был присоединен большой клин германской территории за Рейном и Дунаем. Декуматские поля. Тем не менее, по уверениям Диона и Плиния, по Панигирик. Триумф Домициана был сплошной инсценировкой, добыча была захвачена у провинциалов и римских союзников, а изъявления покорности противника вымышлены. междуусобная война, которую поднял против него Луций Антони, наместник Верхней Германии, закончилась еще в его отсутствии удивительно счастливо. Как раз во время сражения внезапно тронулся лед на Рейне и остановил подходившие к Антонию полчища варваров. Примечание. Антоний Сатурнин поднял восстание в Моганциаке, ныне Майнс, и рассчитывал на поддержку озлобленных на Домициана хаттов. Его разбил наместник Ретти Аппи Максим Норбан. О сказочно быстром распространении слуха об этой победе упоминает и Плутарх Эмилий Павел. Об этой победе он узнал по знаменям раньше, чем от гонцов. В самый день сражения огромный орел слетел в Риме на его статую и охватил ее крыльями с радостным клекотом, а весть о гибели Антония распространилась так быстро, что многие уверяли, будто сами видели, как несли в Рим его голову.